Глава шестая С большим трудом удерживая на лице более или менее нейтральное выражение, навострила ушки, когда Джулиан обескураженно спросил у ближайшего к нам парня в форме целителей. «А что случилось?» «Да ерунда какая-то!» — передернул плечами тот. «Руфус, конечно, зверь, но чтоб так!» Впервые на моей памяти. «Что?» «Два закрытых перелома, три со смещением, сотрясение!» Выбитое плечо и вывих лодыжки. Бодро перечислил целитель и, странно усмехнувшись, добавил. И три сломанных ногтя. Ору было, как будто пол руки оттяпало. Ладно, пойду я, нам их еще гипсовать. Взглянул на меня, подмигнул, явно замечая перебинтованную ногу и обувку, которую пришлось взять в руки, как и кофты, после чего вполне дружелюбно произнес. «Ты еще легко отделалась, Златовласка. Выздоравливай!» Не зная, что в его словах не понравилось Джулиану, но парень как-то особенно мрачно зыркнул на целителя и, развернувшись, понес меня в сторону общежития. На этот раз молча, лишь на входе в здание, скупу уточнив этаж и комнату, словно еще этого не знал, а когда донес до двери и аккуратно поставил прежде всего на здоровую ногу, снова повеселел и заявил. «Умывайся, отдыхай, зайду через час». «Зачем?» Напряглась моментально, совершенно не желая его сегодня больше видеть. «Вообще-то уже завтра у нас новая лекция по магическому уголовному праву, и что-то мне подсказывает, что она может легко трансформироваться в семинар, по заданной для самостоятельного изучения теме». «Затем», — многозначительно хмыкнул почти герцог, и, ничего не объясняя, ушел. Проводила его мрачным и откровенно подозрительным взглядом, а когда он свернул на лестницу, поняла — что веду себя глупо и трачу время на ерунду. Мне вообще-то и впрямь нужно помыться и переодеться, после чего поесть, а уже потом плотно садиться за учебники. И никаких посторонних визитов. Хм, порчу на него наслать, что ли? «Тьма!» — рявкнула на кошку, когда закрыла за собой дверь та лениво подняла лохматую голову с моей подушки и зевнула во весь свой немалый рот, распахнув пасть на сто восемьдесят градусов. В этот момент я абсолютно искренне ей позавидовала, но уже в следующий взяла себя в руки и приказала. «Проследи за Джулианом. Что он задумал? Доложи сразу, как выяснишь». Зевнув еще раз, тьма крайне неохотно оторвала свой мохнатый зад от кровати и растаяла туманной дымкой, а я занялась насущными делами, радуясь, что вернулась занятие раньше остальных и могу спокойно помыться в общей душевой, не дожидаясь своей очереди. Несмотря на травмированную ногу, я справилась с задачей блестящей и уже через пятнадцать минут надевала свежее белье и чистое домашнее платье. Почистить магию и спортивную форму, десять минут, досушить волосы пять. А еще через семь примчалась тьма и хрипло хихик, и сообщила, что Джулиан тоже помылся и уже заказал из ресторана обед на две персоны, которые доставят ему не позже, чем через двадцать минут. Обед. Ага. Из ресторана. На две. Две персоны. Ну и зачем? Кстати, есть хочу. Искренне не понимая мотивов будущего герцога, но при этом не желая идти ему навстречу, даже в этом, и надолго он планирует затянуть обед. Я хорошенько подумала, старательно прикинула, и по моим губам расползлась пакостная ухмылка. Он может сколько угодно заходить ко мне через час и даже два, но вот ведь в чем беда? Меня тут не будет. Понятное дело, с травмированной ногой далеко не убежишь. Но ну, и мне далеко не надо. В итоге я быстренько собрала сумку со всем необходимым, потратила еще несколько минут, чтобы переодеться в форму, приказала тьме найти где-нибудь вкусной еды, спряталась от любопытных глаз адептов элементарным отводом глаз и в полторы ноги поскакала в библиотеку, где к моим услугам всегда имелся тайный закуток, куда никто и никогда не заглядывал. Раньше там частенько протирала юбку Эмилия, предпочитая читать книги и делать уроки не в компании соседок по комнате, а в блаженном одиночестве. Коморка с узким, практически номинальным окошком досталась ей по договоренности с библиотекаршей. Раньше там была подсобка для хранения еще неприходованных книг, регулярно приходящих для пополнения библиотечного фонда. Но старательная девица разгребла ее еще на первом курсе, и с тех пор это была лишь ее территория. А теперь и моя. В последний раз книги присылали прошлой весной. Но всего дюжину коробок, и Эмми разобрала их за несколько дней, так что сейчас ничто не помешало мне прошмыгнуть библиотеку через дежурный вход и, минуя даже бабулю Кармен, устроиться со всем комфортом. Кстати, не совсем. Непорядок. Изучив старый обшарпанный стол и шатающийся стул, а также раздражающую пыль на полу и потрескавшуюся краску на стенах, я потратил 20 минут на наведение лоска ликвидировала грязь закрепила шатающуюся ножку стула и наложила простенькую иллюзию на все что меня окружало стол приобрел оттенок мареного дуба и свежий лаковый блеск стул превратился в полноценное кресло на стенах появился дорогой тканевый узор а убогое окно прикрыла бархатная портьера. Под конец заключила коморку в охранный контур и замкнула на себе, чтобы нас не обнаружили даже поисковые заклинания, которые наверняка запустят Джулиан, сообразив, что в комнате меня нет. Вот так-то лучше. Еще через пять минут примчалась добыча тьма. Понятия не имею, где она украла эту хрустящую курочку и румяные пирожки. А также кувшин ягодного морса. Но мы сытно и дружно пообедали, не оставив от трапезы даже косточек после чего я засела за уроки, а кошка, сытно и смачно рыгнув, свернулась в клубок у двери, чтобы подремать в полглаза и проследить за безопасностью территории. Лишним не будет. Следующие четыре часа пролетели незаметно. Первым делом я законспектировала тему, заданную для самостоятельного изучения, и перечитала ту, что мы изучали на занятии. Основы я и так уже знала — но подробности были не лишними. Почему-то у меня сложилось стойкое ощущение, что лорд Беккельсбери-младший, тот еще зануда, и будет задавать каверзные вопросы именно по мало понятным и известным подробностям. После того, как в памяти уложились обе темы, я приступила к реферату, благо нужную книгу взяла заранее, и проблем с этим не возникло. Я уже дописывала заключение, когда встрепенулась тьма, а потом и я услышала шум шагов, направляющихся в нашу сторону. Несмотря на то, что незваный гость ступал очень легко, наш с тьмой слух был намного лучше человеческого, впрочем, как и остальные органы чувств. В этом плане я была ближе к нечисти и тем же вампирам, но, в отличие от последних, не страдала от яркого света, а, наоборот, наслаждалась. Прислушалась еще. «Это точно не библиотекарша. Ее шаркующую поступь я не спутаю ни с чем». Сделав еще три шага, господин неизвестный остановился четко за дверью моей коморки и подергал ручку. «Заперто! Странно, да?» Ухмыльнулась, с искренним интересом наблюдая за этим незапланированным представлением, и ехидно переглянулась с кошкой. Та лукаво блеснула желтым глазом и, бесшумно отойдя от двери поближе ко мне, также уставилась на дверь. Я ожидала чего угодно, даже выбитого дверного полотна, но точно не того, что в замке послышатся звуки поворота ключа. И за дверью окажется не Джулиан, а... Вы? возмутилась я с полным правом, увидев на пороге своего тайного убежища магистра Ламберца. Хм, выдал он многозначительно, изучая даже не меня, а обстановку помещения. Сделал несколько шагов и подошел к окну, с умным видом потирая подбородок. «Хм...» Снова переглянулась с кошкой, переставая понимать что-либо, но когда некромант хмыкнул в третий раз, сдвинув портьеру в сторону, и над его головой мелькнула темная призрачная проекция его фамилиара, дракона, тьма предпочла исчезнуть. Я осталась с мужчиной один на один. А секунду спустя он резко повернулся ко мне и пришпилил пронзительным взглядом к стулу. «Поговорим?» — иронично дернул бровью после нового хмыка, добавляя обидное. «Чудовище!» Скрипнула зубами, моментально вспыхивая злобой, как храмовая свечка, но проглотила рвущиеся с языка неправильные слова, вместо этого аккуратно уточняя. «О чем?» «О ком?» — поправил меня некромант, лениво усмехаясь. О твоих однокурсниках, девочка, которую называют крысы. Кстати, почему крыса? Поморщилась. Почему-то в его исполнении это звучало дико обидно. Но он ждал ответа, и я с откровенной неохотой пояснила. Это придумала Фиона. На втором курсе я не дала ей свои конспекты по теории стихий. И она сначала называла меня книжным червем и канцелярской крысой, а потом сократила эти прозвища до червя и крысы. Фиона размеренно кивнул магистр Ламбертс, словно это все объясняло. Графиня Фиона Эмберли, верно? Да. А что насчет баронессы Аларии Дринкеш? А что с ней? Не поняла вопроса. За что ты мстишь ей? Замерла, напряглась, часто-часто заморгала, когда поняла, что чуть не выдала себя этим, и на рваном выдохе шокированно спросила: "Я?" Мщу, вы с ума сошли? Усмехнулся, качнулся с пятки на носок, и в это же время его дракон снова показал свою голову, но не над мужчиной, а сбоку, над его плечом. Непроизвольно метнулась взглядом к нему, не в силах не заметить, как он убийственно прекрасен в своей первозданной тьме, и снова проворонила каверзный вопрос. Хотя скорее утверждение. Ты видишь его? Кого? Снова с максимальной невинностью уставилась на некроманта, запоздала, вспоминая, что слышала о нем от старикана. Или от детектива. Впрочем, не важно. Важно то, что лорд Северин Ламбертс — сыскарь. И еще инквизитор и некромант. Убойное сочетание. Да, убойное. И очень опасное для меня. Вот тьма. Моего дракона. Почти ласково улыбнулся магистр — но мне почудился в этом кровожадный оскал. Его дракон в это время плавно соскользнул с плеча, превращаясь в невероятно длинную и гибкую призрачную змею, и приблизился ко мне, зависнув прямо перед лицом. Не заметить такое я не могла физически. «Видишь?» «Ну, вижу», — призналась с откровенной неохотой, не понимая проблемы, но чувствуя, что это именно проблема. «И что?» А то, милое мое чудовище, что фантом фамилиаров тьмы видят только те, в ком есть тьма. «Ласково-ласково», — сообщил мне магистр, делая шаг к стене и обманчиво, расслабленно прислоняясь к ней спиной. Его дракон вернулся к мужчине и, вальяжно развалившись по плечам, словно живое манто, пристроил голову на левое плечо, уставившись на меня неприятно-немигающим взглядом, бездонных черных глаз. «И мне безумно интересно», как адептка с не самым большим резервом стихийных сил вдруг всего за одно лето обрела тьму. Не поведаешь? К счастью, я уже обдумывала этот момент, понимая, что рано или поздно найдется кто-нибудь чересчур внимательный или я сама себя выдам. Так что без запинки, но с видимой неохотой, призналась. Стресс продолжительный. Вот. Травля кивнул некромант, словно ждал именно этих моих слов. «Учись называть вещи своими именами. И как успехи?» «В чем?» — напряглась снова. «Вместе!» — ухмыльнулся краешком губ и зловеще блеснул потемневшими глазами. «Чудовище, не разочаровывай меня. Ты понимаешь, о чем я. И я знаю, что это твоих рук дело. Давай не будем усложнять». «Не понимаю, о чем вы», — продолжал я упорствовать, прекрасно зная, как любит это дело соскари изображать видимость, что все знают, и элементарно блефовать. «Ну да, ну да», — снова ухмыльнулся и перевел взгляд на стол, словно только сейчас заметил разложенные на нем книги-тетради. «Занимаешься?» «Занимаюсь». Мой ответ был сухим и очевидным, но магистра это не смутило. Отлепившись от стены, он сделал всего два шага вперед, такой маленькой была коморка, и подхватил со стола тетрадь с конспектом по его предмету. Пролеснул, пробежал глазами по тексту, заинтересованно дернул бровью, мазнул пытливым взглядом по мне и снова углубился в изучение текста. «В каком году состоялось первое заседание комиссии по межрасовому магическому уголовному делу?» Прозвучал резкий вопрос безо всякого обоснования. «В 1372-м!» — ответила, не задумываясь, и только потом возмутилась. э Мы не на уроке!» «Итоги заседания!» — надменно дернул Брови магистр, напрочь игнорируя мое возмущение. Частично оправдан, но в совокупности правонарушений казнен путем отсечения головы. Процедила неприязненно и снова попыталась возвать к его благоразумию. «У нас только завтра занятие!» На это мне достался насмешливый взгляд И новый вопрос. Какие последствия ты имело для всего рода обвиняемого? Я не буду отвечать, спылила окончательно. Как хочешь, равнодушно пожал плечами некромант, возвращая тетрадь на стол и, казалось, полностью теряя интерес к этой теме, но не ко мне. Так что там с твоей тьмой? И так мне захотелось в этот момент вцепиться в его горло, что, кажется, это отразилось в моих глазах, на что магистр Ламберц. Лишь насмешливо дернул бровью, будто намеренно подзуживая и вкратчиво спросил. «Бешу?» «Бесишь!» — Прошипела, соглашаясь с очевидным и едва не теряя остатки благоразумия. «Здорово, правда?» — ухмыльнулся некромант во весь рот, заставляя подозревать себя в душевном расстройстве, и вдруг низко наклонился над столом, едва не касаясь своим носом моего. «Здорово чувствовать, жить, правда?» Резко отшатнулась от мужчины, ощутив, как разум топит неконтролируемой паникой. Он знает. Знает. Но вместо того, чтобы добить, магистр медленно выпрямился, и на его губах играла таинственная и откровенно пугающая, но в то же время непостижимо завораживающая усмешка. Поняла, что мой взгляд прилип к его губам, и даже паника отступила куда-то на второй план, а его слова доносятся до меня откуда-то издалека. Не засиживайся допоздна, чудовище. Завтра у тебя не будет ни шанса на уход от моих вопросов без последствий. Мужчина ушел. А я еще минут десять сидела в откровенном ступре, не понимая, что это такое сейчас было. Так он знает или нет? А если знает, то что? Зачем он все это время меня провоцировал? Я боюсь его. Правда, боюсь. Я всего лишь маленькая и почти безобидная суща, а он... Прикусив губу до крови, непроизвольно слезнул выступившую капельку, и она-то меня и отрезвила. Не знает. Не знает главного, иначе бы убил, не раздумывая. Инквизиции иначе не поступает. И все же. Неужели месть придется отложить? Обидно. Но если продолжу, он снова получит в свои руки улики. Крохи, остатки, намеки. Но все равно улики против меня. Нет. Нельзя рисковать. А что, если отвлечь? Но чем или кем? Женить. Мысль, только что пришедшая в мою гениальную голову, была безумна настолько, что могла и впрямь выгореть. Женить. Женить этого мерзавца, и тогда ему точно станет не до преподавания и расследования. Женить на такой женщине, которая займет все его время и мысли. Но где взять такую? Снова прикусил губу, морщась. А ведь я не знаю его предпочтений. Блондинки или брюнетки? по Пофигуристее или потоньше? Может, что-то экзотическое по типу вампирши? Или гномки? Вспомнила женщина из ресторана и дико пожалела, что не видела ее лица. Хм, его любовница? Постоянная или временная? А может, и вовсе уже невеста? Последняя мысль почему-то вызвала откровенное неприятие. Магистр Ламбертс не был похож на мужчину, которого могла бы всерьез увлечь женщина с настолько дурным вкусом в одежде. Нет, он не такой. Поймав это любопытное рассуждение за хвост, попыталась его развить. А какой он, этот хомоватый магистр Ламбертс? Как он сам не заявил? Не злой, а прямолинейный. А еще любит ставить в неловкие ситуации, но не любит долго глумиться. Не интересуется слабым противником, предпочитает иметь дело с сильным. Хм, что еще? Любит загадки. Точно любит, иначе бы не работал в сыске. Обожает логически рассуждать и докапываться до истины. Не чужд самолюбования, его одежда всегда безупречна, богат, нетерпим к чужим слабостям, считает большинство окружающих посредственностью. Магически силен. Вспомнила его дракона. «Очень силен!» «Ну и где я откопаю эту самоубийцу-мазохистку, которая согласится на подобное безумие?» С досадой цыкнула, понимая, что такой женщины просто не существует в природе. «Не существует?» «Ха!» По моим губам расползлась пакостная усмешка, но, подумав еще, я сморщила нос. «Нет, не пойдет. Даже если призванная Суккуба и влюбит его в себя, то необходима свадебная церемония», а на это дух разврата не согласится. Просто не сможет пережить церемонию в храме. И останется магистр вдовцом прямо на церемонии. с нервной истеричностью и снова задумалась. Увы, ничего толкового в голову не шло. А вот время наоборот, поэтому я сосредоточилась на реферате и сначала дописала последнее предложение, после чего собрала все в сумку и, мысленно уточнив у тьмы, где сейчас ошивается Джулиан в моей комнате, Снова скривилась. И немется ему. Ну что за непутевый будущий герцог мне попался? Ну вот не хочу я с ним иметь общих дел. Не хочу! Как донести до него эту простую мысль так, чтобы он понял и отстал? Окинула скептическим взглядом коморку, но тут же отбросила мысль остаться тут на ночь как несостоятельную. Вот еще. У меня вообще-то комнаты есть. А всякие посторонние личности пусть выметаются оттуда пока целы. «Да я ректору на него пожалуюсь, вот!» «Кстати, мысль, но пока не особо умная. По факту мне нечего ему предъявить. Мои домыслы не в счет. Джулиан всегда может заявить, что всего лишь заботится о попавшей в беду однокурснице, а дверь в комнату была в принципе открыта. И ничего такого он не хотел. Вообще ничего такого. Тс, как же непросто быть живой и скованной человеческими условностями!» Интересно, что я имел в виду магистр? Так, думая обо всем и ни о чем, я первым делом дошла до столовой и не очень вкусно, но сытно поужинала. Не знаю, кто донес Джулиану о моем появлении среди студентов, и это при том, что я припозднилась и в столовой почти никого не было, но я еще допивала чай, когда за мой столик пугающе плавно уселся его светлейшество, будущий герцог Шанторосский. И грозно, словно имел на это полное право, спросил, где была сначала я допила чай затем поставила кружку на стол следом смерила парня недоуменным взглядом чтобы сам понял всю нелепость своего вопроса не понял тогда я прохладно произнесла не твое дело ну и это не донесло до джулия на мою мысль потому что он медленно наклонил голову набо гипнотизируя меня своим мрачным взглядом и делая ударение на каждое слово отчеканил это мое. Дело. Какое? уточнила скептично. Ты! У! -ху -ху -ху Глянула на него, как на душевно больного. Все-таки влюбился? Слушай, я, конечно, сочувствую и все такое, но пойми уже, не влюбился! рыкнул парень, перебивая. У тебя нога повреждена. Совсем не волнует собственное здоровье. Волнует? кивнула спокойно, все еще не понимая, чего он так психует. Но ты верно заметил, это мое здоровье? «Только мое. Ни магистра, не твое. Мое. И тебя оно не касается. Все, тема закрыта, сгинь». Последнее я точно зря сказала, но кто бы знал, как он меня уже раздражает. «Ты действительно хочешь видеть меня в своих врагах, детка?» — с ядовитой лаской поинтересовался боевик. Джу протянула так проникновенно, что умудрилась сбить с него весь воинственный настрой. Парень аж сморгнул и уставился на меня с возмущением. «Я тебя не хочу. Никак. Ни в каком виде. Понимаешь? А? Ну почему ты не понимаешь меня? Я же на всеобщем говорю». «Небо! Ну как еще донести до тебя эту простую мысль? Ты мне никто. Никак. Незачем. Вообще!» «Не ори!» Процедил, выпрямившись на стуле так, словно позвоночник заклинило. «Я понял». «Но зря ты так. Я же просто...» «Ладно, понял». С этими словами Джулиан встал из-за стола, с противным скрипом сдвинув стул, и, наконец, оставил меня одну. Ну, слава небу. Хоть один догадливый попался. Фух. И вроде добилась того, к чему стремилась — Но осадочек после ухода парня остался какой-то серый. Странно. Ай, не хочу об этом думать. В итоге, прибрав за собой грязную посуду, я аккуратно поковыляла в свою комнату. А куда еще? Во-первых, уже вечерел, Во-вторых, я не в том состоянии, чтобы прогуливаться в других направлениях. Да и небо начали затягивать свинцовые тучи, обещая к ночи полноценный ливень, что тоже не прибавляло энтузиазма. Нет. Дождь мне нравился. Очень. Влажные капли были еще одним чудом реального мира, и в первый раз, попав под дождь, я гуляла под ним часа два, пока не продрогла и не начала чихать. Потом, конечно, вспомнила, что это не так уж и безопасно, заварила себе на ночь лечебный травяной сбор, но меньше от этого любить дождь не стала. А вообще во всем надо знать меру, и тогда все, все будет хорошо у меня. Войдя в свою комнату, дверь которой была заперта на замок, как я и оставляла, я меньше всего ожидала увидеть в ней то, что увидела, а именно коробочку дорогущих ресторанных пирожных на своем столе. О том, что они именно из ресторана и безумно дорогие, доложила тьма, недвусмысленно облизываясь на коробку, но благоразумно дожидаясь разрешения. Жадничать не стала, и по-честному поделив угощение, их было четыре штуки и все разные, С удовольствием продегустировала свою порцию. Мм, и впрямь вкусно. Надо будет при случае повторить. Пока ела, внимательно изучила комнату и свои вещи, которые на первый взгляд лежали на своих местах. Но все равно обиделась. Ужин-то Джул унес. Хотя мог бы и оставить, я бы его завтра с утра съела. Но чего нет, того нет, и я, полистав перед сном одну умную книжку по защитным плетениям, ходят тут всякие. Легла спать пораньше, убаюканная шумом дождя.